Грон удивился, но в этот момент старшенький трубно взревел и бросился вперед. Грон оставался на месте до последней секунды, а затем присел и саданул братцу кулаком в солнечное сплетение. У того что-то ёкнуло внутри, и он свалился на четвереньки. Грон ударил от души, но парень не отключился, как можно было бы ожидать, а лишь замер в позе табуретки, жадно, со всхлипом втягивая воздух. Грон предполагал, что когда табунчик просил его избить своих старших, речь не шла о сильных увечьях, но что считать окончанием избиения. Поэтому он на всякий пожарный, памятуя о том, что во многих культурах побежденным считается тот, кого положили на лопатки, подскочил к скрючившему сопротивнику и рывком опрокинул братца на спину. И тут его перетянули кнутом по спине. Боль была так сильна, что Грон едва не взвизгнул, но тут вновь услышал свист рассекаемого воздуха и попытался увернуться. Эта попытка не совсем удалась, однако удар был гораздо слабее, чем предыдущий. Грон развернулся и наткнулся на злорадно ухмыляющегося второго братца, вновь замахивающегося кнутом. Грон не стал дожидаться третьего удара и прыгнул к нему, одновременно нанося удар ногой с поворотом по левому уху. Второй выпустил кнут и рухнул на землю. Гронт быстро повернулся к первому противнику. Тот уже очухался, но благоразумно не стал лезть на новенького. Гронт поднял глаза на табунчика. Папаша созерцал эту сцену с довольным видом. Он величественно кивнул Грону. — Хорошо. Затем тронул коня и, подъехав вплотную, протянул руку. — Едем. Гронт запрыгнул на крупосыпи, и табунчик взял с места в галоп Через некоторое время Грон понял, что они скачут в тот конец долины, где он никогда не был. Они скакали около часа, и Грон с удивлением отметил, что табунчик не жалеет коня. К тому моменту, когда табунчик позволил жеребцу перейти на шаг, особь покрылся пеной и дышал шумно и тяжело. Наконец впереди показалась рощица настоящих деревьев. Клества на них уже пожухло, но еще оставалось зеленой. Над рощицей возвышалась скала с которой в облаках белых брызг срывался небольшой водопад. Табунчик остановил коня у опушки и знаком показал вглубь рощицы. — Иди, это там. — Как выйдешь, уйдешь. Потом развернул коня и поскакал обратно. Гронт проводил его озадаченным взглядом и повернулся к рощице. Судя по звуку, Водопад падал в небольшое озерцо. По-видимому, Грона ждало какое-то очередное испытание или обряд. Может быть, здесь жила неизвестная супруга табунчика, Ибо в его жилище неожиданно встречались намеки на женскую руку, вроде пучка высушенных цветов над окошком или примитивно, но искусно вылепленные из глины фигурки лошади над очагом. Грон вздохнул и здесь, дело не сделаешь. Он на всякий случай передвинул поудобнее скрытый верхней туникой кинжал, пригладил рукой волосы и двинулся вперед. Рощица в длину была всего шагов пятьдесят, и у самой скалы действительно было небольшое озерцо. Грон подошел к обрывистому бережку и огляделся. Под раскидистым деревом с густой кроной, стоявшим немного поотдаль, была разложена роскошная медвежья шкура. Рядом с ней стояла глиняная бутыль, очень похожая на те, из которых наливали вино в деревенском трактире, а также лежала засохшая лепешка и окаменевший кусок козьего сыра. Грон просто задохнулся от удивления. По меркам табунчика это был даже не царский, а прямо-таки божественный стол. Явно готовилось что-то серьезное. Грон осторожно обошел озерцо, ища следы. Он не мог себе представить, что вся эта роскошь предназначалась ему одному, но ничего подозрительного не заметил. Только следы волчьих и медвежьих лап до да зверья поменьше. Грон решил, что надо ждать. Он повернулся к озеру. Вода манила. Хотя она явно была очень холодной, но Грон последний раз купался недели три назад и если не считать того ливня, когда он проезжал через деревню. Он быстро разделся и с разбегу кинулся в воду. Та была еще холоднее, чем он думал. Видимо, поток начинал свой путь на ледниках, и расстояние это было очень небольшим. Грон шумно крякнул и нырнул под окруженную брызгами стену падающей воды. Его закрутило, слегка протащило по дну, Тучи воздушных пузырьков, захваченных водопадом, окутали тело, как наждаком, сдирая застарелую грязь. Наконец он почувствовал, что легким не хватает кислорода, и мощными грибками выплыл из-под водопада. Когда он, отфыркиваясь и энергично махая руками, чтобы согреться, выбрался на берег, со стороны дерева, под которым лежала медвежья шкура, раздался смешок. Грон замер, чей-то звонкий голос негромко позвал. Эй,